Глава 14: Стаб холодный. Дорога упиралась во въездные ворота стаба холодный. Проходя через блокпост, напоминавший небольшую крепость, сложенную из бетонных блоков, выстроенные елочкой бетонные заграждения не позволяли технике возможных агрессоров разогнаться и протаранить ворота. За блокпостом и за тем, что творился в стабе, Они в настоящее время наблюдали в бинокли из проходившей неподалеку лесополосы. Творилось там что-то странное. Иваныч в очередной раз похвалил себя, что не стали переть в открытую, а решили сначала понаблюдать и определиться. Странность заключалась в том, что там вообще ничего не происходило. Похоже, даже на блокпосту было пусто. Что вообще невероятный случай. Бомж стянул рубашку еще относительно белую. Привязали ее к сломанной тут же ветке и не спеша потопали к блокпосту, выставив впереди себя импровизированный флаг, чтобы были хорошо видны их мирные намерения. Приняли их благосклонно, можно сказать, даже радушно. Никто в них не стрелял. Потому что стрелять оттуда было некому. Пусто на посту, нет никого. Бой здесь был, вернее стрельба. Причем хаотическая. Палили в разные стороны, и кровь повсюду. Но тел не нашли. Похоже, сбежали в панике или отступили в стаб. Пулемет даже ленту не доживал до конца. А на полке стояли еще несколько нетронутых коробок. Нашлось и несколько автоматов в ящике. Так что проблема с оружием разрешилась. С пропитанием тоже. Запасов разных хватило бы здесь на взвод. Что-то нехорошее здесь случилось. Раз люди разбежались поля во все стороны. И тихо вокруг, как на кладбище. Жуть берет от такой тишины. Стаб же рядом. А это при самых скромных подсчетах несколько сотен народу. Не могут они там сидеть так тихо. Взялись за бинокли, только толку мало. Там стена высокая, не видать, что за ней происходит. Надо идти. Сняли пулемет, разобрали автоматы. Вооружились все, даже бомж с жуком. После прошедших событий не давать им оружия было бы уже просто глупо. К воротам подобрались перебежками, прикрывая друг друга. Выглядело это со стороны довольно глупо. Учитывая окружающую безжизненность... Но береженного, как говорится, и стик сбережет. Ворота не заперты. Одна створка снесена от сильного удара. Причем не внутрь, а наружу. А дальше ад. Заглянув в стаб, сразу стало понятно, почему из холодного никто в город не наведывался. Просто некому было это делать. Стало понятно, откуда Рубер появился и подручные его кусачи, да и прочие отъевшиеся твари. Потеряв в бою с летним все тяжелое вооружение и множество боеспособных людей, Холодному нечего было противопоставить атаки продвинутых тварей. Рубер. Тогда, возможно, он и не был еще Рубером. Да и подручные из его стаи тоже были пока мелковаты, но их собралось много. Остановить нападение люди не смогли. Прорвались твари с тыльной стороны стаба, там, где стена не такая прочная и невысокая, как с этой стороны. Никто ее давно не ремонтировал и не укреплял. Не ждали здесь с этой стороны нападения». Мины сработали, судя по нескольким видневшимся с той стороны стены воронкам. Но твари это не остановило, слишком много их было. Блокпост оказался не удел во время атаки. Это потом они отчаянно сопротивлялись, когда со было уже покончено. Перебив население, оказавшее лишь слабое сопротивление, твари пировали здесь несколько дней, прежде чем уйти. Тем не менее, огрызнуться защитникам все же удалось. Здание правительства обороняли до последнего. На поступах нашли три трупа зараженных, судя по мумифицированным останкам, бегуны. Их изрешетили на славу, никакая регенерация не помогла, сдохли. Обглоданные до чисто скелеты, лежавшие повсюду, почти не воняли. Непонятно, почему никому не удалось уйти. Напали, наверное, ночью, когда все спали, и ворота были заперты. Как часовые такое проморгали, теперь уже не узнаешь. Не зря Стэн колотился насчет Рубера, вот вам и результат. «Упустили развитие тварей, пока между собой собачились, а эти не дремали». Во все времена главные проблемы у людей возникали, когда между собой у них свары начинались. Покромсали друг друга в междуусобицах, а внешний враг тут как тут, непременно воспользуется возникшей слабостью. «В летний нам надо и побыстрее доложиться Стену обо всем. Людей надо собирать, и наших, и Раздольневских совместно зачищать город». Иначе кто-то будет следующим. «Рации сдохли, я проверял. Генератор можно запустить. Но это время. И не факт, что передатчики добьют отсюда. Самим надо ехать. Машина есть, пара уазиков на ходу найдется. Часа за три доберемся». «Часа за три? Это если по дороге? Она проходит мимо города. У меня лично в свете открывшихся обстоятельств с той стороне светиться желания нет». «На поедем, через степь, а это часов шесть, если не больше. Какая разница, три или шесть? Нам теперь уже не сильно горит. тваря. Мы в городе сейчас есть чем заняться». Стэн выслушал рассказ Иваныча с каменным выражением лица. Хотя глаза выдавали лихорадочную работу мозга. Он уже прикидывал варианты использования полученной информации. «Значит, только четверо выжило». Иваныч, ты понимаешь, что эти сведения охренительно ценные, лишние люди о них знать не должны, ты кому-нибудь еще говорил про это? Так мышь сразу к тебе доложиться, а парни, которые в курсе, все свои, проверенные, молчать будут. За тебя я не беспокоюсь, а вот остальные... Сергей, зайди, остальные трое из этой группы где? Сидят в коридоре, как приказали». «Помести-ка их в отдельный кабинет, ну, ты понял, под твою личную ответственность. Мне подумать надо. С ними никаких посторонних контактов, только лично с тобой, это понятно?» «Что? И пайку мне им самому таскать?» «И пайку, и парашу? Я что, непонятно изъясняюсь?» «Ладно, понял я, поместить парней на строгий карантин». Не нравится Жуку такая смена обстановки. Вместо того, чтобы поесть, помыться... Пожрать, правда, принесли. Сам старшой лично приволок. Тот самый, с которым они уже имели счастье познакомиться в самом начале. То, что их так поспешно изолировали, и сам старшой им хавчик таскает, наводили его на тревожные мысли. «Слышь, пацаны, что-то мне эта ситуация сильно начинает не нравиться. Как бы нас не списали в чистую Это с какой радости?» «А чё ты думаешь? Нас так просто в кутуску резко засадили и личного помощника Стена в вертухае определили. Знаем мы лишнее изболтнуть можем, кому не надо. Тут долго гадать не приходится. Лишние свидетели обычно знаешь, как заканчивают». «Ты не нагнетаешь?» «Я сказал вам думать и решать, каждый для себя. Лично я считаю, что валить надо отсюда и как можно дальше. Из камеры не сбежишь, оружия нет, инструментов никаких». «Слышь, мужики, вы случаем не того, что такое страшное мы узнали, что нас за это валить будут?» «Стап, освободившийся Саня, со всей тамошней требухой, людишек там не осталось, но заселить его дело нехитрое, а об этом знают на сегодняшний момент только пятеро, включая Стена. Думаю, он очень сильно хочет, чтобы эта пятерка не приросла новыми членами, особенно широко известный в здешних краях товарищ Сергей по прозвищу Серый». Кто будет контролировать два стаба, тот и король. А тут уж, кто первый подсуетится, тот и в шоколаде. Расклад ясен. Так что, из-за этого стрелять? Поддержат здесь какое-то время, пока холодный не оприходует Всего делов-то. Ага, кормить три рыла, стеречь и надеяться, что не разболтают. Сам-то в это веришь. Так что мешает собрать людей и двинуть холодный, затолбить территорию и объявить своей? Ничто не мешает, а кроме толпы отожравшейся твари. Которые про это место в курсе и точно захотят его навестить, когда в городе жрать будет уже нечего. Этих уродов надо зачистить как можно скорее и прямо в городе, чтобы по окрестностям потом не шлялись. Скорее всего Серого позовут, в одиночку сложно будет справиться. Времени и силу идет уйма, тут не до территориальных экспансий. А чем больше пройдет времени, тем больше вероятность, что произойдет утечка. Тем более, что у Серого явно стукачок здесь имеется. Не может быть, чтобы не было. «Чё я вам, как детям, очевидные вещи рассказываю? Можете сидеть спокойно и надеяться на лучшее, а мне такое не подходит». «Что предлагаешь?» «Это зависит от него. Саня, ты с нами или как?» «Не, пацаны, я пас. Мешать вам не буду, делайте как хотите. Я подожду, как ты говоришь, лучших времен. Ты, бомж, меня из воды вытащил и к жизни вернул. Я тебе должен. Потому подлянки с моей стороны не будет, не бойтесь». «Помогать, правда, тоже не буду. Короче, мое дело сторона, сами проблему решайте». «Ну, раз так, тогда без обид, мы тут сторонки сторонке пошепчемся. Не то, чтоб я не доверял твоему слову, но все равно, о чем не знаешь, об этом точно впоследствии никому не расскажешь при любом раскладе». Уходить отсюда, куда их занесло не по своей воле, жук, оказывается, давно уже планировал, похоже, с самого первого дня, и только ждал подходящего момента. «Я, крестник, птица вольная, на себя привык работать и не на дядю за подачки. Понятно, что дело рискованное, можешь отказаться, если сышь». «Думаешь, я совсем ни хрена не соображаю. Я ж вижу, какое ко мне здесь отношение, как к чмошнику последнему. Это они еще про особенности мои не в курсе. Ты уйдешь, меня в такую жопу загонят, что мама не горюй. Или опять внешника попробуют загнать. Только за счет тебя и держусь, так что за меня не беспокойся». Я с тобой однозначно. Это радует. Есть у меня план один. Надеюсь, что сработает. Со старшим надо перетереть. Я за ним сразу кое-что почуял, только держал при себе. Вот и пригодилось. Скоро пайку принесет, тогда и поговорим. Слышь, старшой, тебя как на самом деле зовут? Тебе зачем? Ну, Сергея... «Слышал я про одного Сергея, его еще серым называют. Незнаком?» «Это ты про главу раздольного?» «Незнаком, но слышал про него, конечно. Личность известная. Сдается мне, что не все так однозначно в твоей жизни, Сережа. Есть в ней какая-то недосказанность. Я бы даже сказал некая тайна. Не хочешь об этом поговорить?» «Слышь, пришлый, тебя посадили сюда, вот и сиди. Я посторожу, Растен приказал». А бредни твои мне слушать не обязательно. А ты все же послушай, они и тебя касаются. Причем с очень интересной для стена стороны. Не хочешь ты, он выслушает. Ему понравится, я уверен. Чего ты от меня хочешь? Давай, двигайся поближе, Сережа. Нам лишние уши ни к чему, особенно тебе. Ну что? Нормально все, бомжарчик, добазарились. А куда бы он делся? Сегодня ночью уходим. Причем вместе с ним, так что поспи пока, потом не до этого будет. Честно признаться, я удивлен, что вот так просто ближайший к стену человек согласился нас вытащить, да еще и проводить. Что-то ты не договариваешь. Позже все объясню, тут уж слишком много лишних. Я ж сказал, что не при делах. Да-да, конечно, я тебе верю. Только когда тебя к ментату потащат, все твои благородные намерения пойдут в задницу, причем без твоего желания, так что извини. «Тебе ж потом лучше будет!» «Не знал? Значит, и настучать не мог!» Сережа пришел где-то после полуночи и без лишних разговоров лепил Сане пулю в лоб из пистолета с глушителем. Никто даже дернуться не успел. У Жука только мысль успела промелькнуть. Они следующие. Что же он не учел? «Че расселись? Времени у нас в обрез. Шевелитесь!» «Ты на хрена Санька завалил? Он же сказал, что могила ничего не расскажет!» «И ты ему поверил, конечно!» Даже если и так, рисковать не могу. Уйти сможем, только если по-тихому. А если тарарам начнется, то всем кранты. А верить, жук, в жизни можно только одному человеку. Тому, кого ты в зеркале по утрам видишь, когда бреешься. И больше никому. Тебе, значит, тоже? Мне и подавно. У меня просто выхода сейчас другого нет, как по твоей милости. Только валить подальше и быстренько вместе с вами. А то и вас бы тут шлепнул без раздумия. «Может, позже и получится. Не нравитесь вы мне оба, особенно ты, жучара. Мне из-за тебя сейчас бежать приходится, жизнью рисковать. Знаешь, сколько у меня сил и нервов ушло, чтобы стать здесь тем, кто я есть сейчас. Теперь уже был из-за тебя, кстати». «Да не расстраивайся ты так. После того, как я Серому расскажу, что обещал, твое положение даже улучшиться может и без всякого риска для жизни». Терпение, мой друг, только терпение, и все будет хорошо. Ладно, посмотрим. А пока делать только так, как я скажу, и никак иначе. Выходим, быстро грузимся в машину. И все это молча, с понурыми головами и с выражением скорби на лицах. Руки оба назад протянули, повернулись, наручники потом сниму. Не сыти, готовы? Заключенные двигались первыми, шагая друг за другом. Сергей сзади, демонстративно с пистолетом на изготовку. На улице у самого выхода боком стоял зверь Стена, на котором тот всегда разъезжал только самолично. Погрузились с трудом, со скованными за спиной руками залезть в высокий автомобиль не очень сподручно. Сергей уселся сзади, на третий ряд сидений. Зверь тут же тронулся. «А сам Стэн не поедет?» «В этот раз без него. Другие заботы у Стена. Этих отвезем и вернемся». «Я смотрю, движуха какая-то большая намечается. Народ чего-то засуетился. Ты не в курсе?» «Вернемся, у Стена сам спросишь». «Ладно, мое дело баранку крутить. Мне лишнее знать ни к чему. Голова меньше болит». У ворот не останавливались. Предупрежденные заранее охранники открыли их при приближении правительственного броневика. Только что честь не отдали. Зверь покатил, освещая дорогу фарами со светомаскировочными насадками». Считалось, что особой необходимости в таких прибамбасах не было, но в свете последних событий Сергей приказал одеть, что еще больше придавало таинственности ночной поездке. «Так мы до ПНП и сразу обратно!» «Горючки там только зальем на обратную дорогу!» Зверь СТена сильно отличался от прочего автопарка в здешних местах усиленной броней и специально форсированным движком. Ни у Серого, ни у самого СТена подобных броневиков больше не было. Старенькие советские БТР-80 и оставшиеся на ходу БТР-60, реквизированные на военном складе в период его очередной перезагрузки, не могли успешно конкурировать со зверем. Установленные на них пулеметы 762 пробить усиленную броню зверя были неспособны. На 80-ках полагалось устанавливать спаренные 14,5 мм в КПВТ в башне, а на деле удалось добыть только один в исправном состоянии. И его, конечно, установили на зверя вместе с самой башней. Патронов, к сожалению, удалось насобирать только на одну ленту. Да и ту пришлось потом распотрошить, поделившись патронами со снайперами для ихних ПТРД. Впрочем, в местных условиях даже неполной ленты хватило бы, чтобы расхреначить любую здешнюю бронетехнику, которая выстрел из калаша держала с трудом и то, если прикрыть броню мешками с песком. Угнаться за ним можно было только на простом, без брони автомобиле типа джип легковая по здешним автострадам вообще не вариант. Короче, такое чудо было желанной мечтой для любого здешнего гопника-отморозка, рискнувшего с дуру умыкнуть такую ценную вещь. Чтобы обезопасить своего любимца от угона, существовало железное правило. Заполнять бак горючим только на одну, заранее рассчитанную поездку. Добрался до ПНП, залил топливо на обратный путь. Если дальше Славск, налил из расчета, чтобы до города докатить и обратно вернуться. Зная это правило, Сережа втихаря погрузил туда перед дорогой две полные канистры, прикрыв от постороннего глаза и обмотав тряпками, чтобы не гремели. «Стэн не предупреждал, что не приедет. Где он сам-то?» «По рации внутри треплется. Там какие-то серьезные терки с серым. Сейчас вылезет. Заливайте пока горючку. Сколько? До города и обратно, как всегда». Извини, Сережа, без Тена не могу, ты же знаешь. Для этого его личный приказ требуется. Ладно, пойду потороплю начальника. Забравшись внутрь, Сережа молча выстрелил водителю в затылок и полез в башню, развернув ее в сторону ПКП, состоящими рядом БТРами. Бомжара, давай за руль, поехали. Этого отвали на соседнее сиденье, кровь потом вытрем. Сейчас некогда. Заправиться здесь не получилось. Эх, не зря я канистры прихватил. До места встречи должно хватить. Куда ехать? Вперед езжай. Отъедем подальше отсюда, там сориентируемся. Они сейчас со Стеном по рации свяжутся и за нами. Не свяжутся. У него рация внезапно перестала работать. А сам дрыхнет и вряд ли скоро проснется. А что прыти поменьше было, я их приструню немного. На ПКП, заметив, что зверь внезапно начал удаляться в сторону города, засуетились. Командир что-то закричал в рацию. Выбежали из палатки бойцы и спешно грузились в БТР, который уже завелся, выпустив клуб черного дыма. Простучал башенный пулемет. БТР осел на пробитое переднее колесо. Второй очередью Сережа продырявил заднее. Расстояние небольшое, тут и без снайперских навыков не промахнешься. По машине застучали пули. Бойцы выпрыгнули из подбитого броневика и открыли огонь. Кроме бьющего по ушам звука попаданий, он беглецам ничем не грозил, потому быстро стих. Сережа достал рацию. «Мишаня, кончай полить, патроны лишние». «Ты чё творишь? Заткнись и слушай. Я против тебя ничего не имею. Ты, главное, глупости всякие из головы выброси пропагонию и справедливое мщение. Я уйду, хрен ты меня остановишь. А люди твои могут пострадать ни за что. Так что сиди на месте и не дергайся, хорошо? Стэн тебе кишки выпустит, и мне заодно за то, что отпустил». «Да не скули, что ты мог сделать? Короче, не усугубляй ситуацию, мой тебе совет». «Ладно, далеко все равно не уедешь, без горючего-то». «Не волнуйся насчет этого, я предусмотрел такой поворот событий, так что счастливо оставаться и привет Стэну передавай, мне его будет сильно не хватать». «Так, бомжара, еще пара километров и стоп. Горючее перелить из канистр требуется, а то на самом деле встанем. Может, подальше отъедем? Вдруг догонят и накроют на пидстопе?» Мишаня, парень с головой. «Я уверен, что расклад он понял, и бросаться за нами, очертя голову, не будет. Горючки он нам не дал, БТР я ему стреножил. Вины за ним нет на наш счет, перед стеном никакой». «Будет начальника дожидаться, пусть тот решение принимает. Наверное, связался уже с летним, и его разбудить пытаются. Ты его отравил, что ли?» «Да ничего такого, ударная доза мелатонина, от него еще никто не умирал. Только в норму придет не скоро. на это и расчет был. С серым связался, ждет нас. Связался, связался. Только не пойму, зачем было на южной стороне встречу назначать» туда дальше в два раза!» «Имеется у меня для этого резон. Главное, чтобы горючки хватило». Делегация встречающих состояла из трех БТР. По всей видимости, гордость бронетанковых сил раздольного. Серый собственной персоной сидел на броне переднего, свесив ноги вниз, внимательно поглядывая на подъезжающего зверя. Тот остановился метров метрах стане глуша двигатель. И еще до того момента, как машина полностью остановилась, сидевший на заднем сидении жук резким движением захватил шею Сережи борцовским приемом в клещи. «Все, крестник, тормози, приехали! Сережа, к пистолетику своему не тянись, не надо, иначе я тебе шею мигом сверну, дернуться не успеешь! Бомж, забери у него ствол и по карманам пошарь! Может, чего еще интересного найдешь?» Из интересного нашлась фляжка с живчиком, постоянно присутствующий на поясе иммунных атрибут и граната f 1 очень нужный в здешнем хозяйстве предмет. А в их нынешнем положении вообще незаменимый. Жук сразу же придумал ей применение. Да и наручникам, что Сережа с них снял, как и обещал, тоже. «Давай-ка, Сережа, выползай потихоньку, иду и к начальнику своему, на словах передашь ему, что я от своих обязательств не отказываюсь». И готов выложить все как на духу, исключительно ему лично, пусть сюда топает. Один естественно и без оружия. Да никаких фокусов! Пулемет и патронов хватит, чтобы во всех его броневиках латанных дырок понаделать с неминуемым фатальным для его бойцов исходом. Это так, на случай, если наши друзья какие фокусы задумали по недомыслию своему или глупости разной, ежели вдруг считают себя умнее других. «Ты объясни, что мы с Крестником люди порядочные, и единственное, чего хотим, так это убраться отсюда по добру, по здоровую без лишних дырок в организмах, чего я вам всем желаем». «Понял мою мысль? Серому от нас вреда никакого не будет, пусть не беспокоится. Принуждать его ни к чему не собираюсь, пусть сам решит иметь с нами дело или как. Не захочет или испугается, разойдемся, как море корабли, каждый в свою сторону и останемся при своих» что то много текста выдаю время теряем а там я смотрю нервничать уже начинают давай сережа беги скоренько зла на нас не держи люди мы неплохие по сути прости ежели что и скажи серому пусть рацию захватит пригодится эй стой фляжку с живчиком оставь ты себе еще добудешь а нам пригодится в дальней дороге сережа несколько минут объяснял сложившуюся ситуацию серому размахивая для убедительности руками и косясь в сторону урчавшего мотором зверя Серый слушал молча, жевал травинку и напряженно размышлял. Переваривая полученные сведения, идти в одиночку к странной парочке, причем без оружия, совсем не хотелось. С другой стороны, на хитроумную засаду не похоже, пока этот Сенс недоделанный не вычислил настоящую роль Сережи в стабе летней, его там никто и не думал подозревать. Если бы Стэн чего такое задумал, поделился бы со своим заместителем обязательно, потому как доверял ему полностью, По Сережиным словам, конечно, но сомневаться в этом поводов раньше не было. Ну, захватят, предположим, его эти ухари в заложники и увезут летний. Его БТРы неровня ровня зверю, это понятно. Только вот далеко не уедут, горючки там гулькин хрен, километров на пять осталось, по словам Сережи. Так что смысла никакого в таких телодвижениях нет. Может, все четко, как и говорят? Поверить, что ли, исходить? Жучара обещал очень интересные новости рассказать. Вряд ли он такой смелый, чтобы пустышку держать за пазухой. Ну, кто не рискует. Приветствую будущего правителя окрестных земель! Чё ты гонишь, какого правителя! Залезайте внутрь, господин Сергей. Не знаю, как по батюшке. Побеседуем спокойно, тогда все и проясним. Присаживайтесь креслицей, я кровищу оттер. Это ваш Сережа киллер хренов заляпал. Ему вы только головы хорошим людям дырявить. А так парень он нормальный, мне даже понравился. «Ручку можно? Я браслетиками пристегну». «Да не пугайтесь вы так. Я взамен вам гранатку дам, боевую. Так что паритет будет соблюден. Оставить нам гранатку без чеки и выскочить не получится, но над нами у вас власть теперь тоже имеется, если что. Все здесь останемся кусками вперемешку. Раз шансы уравнялись, теперь поговорим о нашем дальнейшем сотрудничестве. Пусть и не очень продолжительном». «Вам сведения ценные, нам свобода передвижения и припасы на дорожку. Если согласны, я порядок дальнейших наших общих действий доведу». «Ну, хорошо. Раз взаимопонимание достигнуто, приступим, пожалуй». «По первости для вас, естественно, не секрет, что горючки у нас почти нет, так что потребуется сделать переливание. Сережа вам сообщил, чтобы вы несколько канистр с собой захватили». «Ну, так это вы себе можете оставить. Мало ли что вы туда набодяжить могли». А у нас дорога дальняя. Не хотелось бы через пару километров встать намертво. С БТР сольете, в зоне нашей видимости, так, чтобы без обмана. Ничего, постоят здесь, пока подвезут. Или подозрительную свою из канистры зальете, ежели с ней все в порядке. Потом один БТР пусть за нами едет, километров Эдекс 50. У него запас хода по пересеченке километров 200. Сейчас, думаю, осталось где-то на 150. Так что хватит и сюда вернуться вместе с вами и до раздойного дотянуть. В общем отъедем подальше от этого места для нашей самоуспокоенности. Отдохнем, я вам все выложу, что обещал, да и расстанемся. Затем вы домой довольны в предвкушении скорых положительных эмоций, а мы не менее довольны по своим делам двинем. Стэн, я посмотрел, нас сам, не желая того, обеспечил почти всем необходимым в дорогу. Так что все оказалось даже лучше, чем можно было предположить. «Главное, что у вас лишнего выпрашивать не потребуется. Знаете, я очень не люблю просить, предпочитаю добывать самостоятельно».